Вскоре всадники скрылись из виду. До конца дня на берегу больше никто не появлялся. Тревога постепенно проходила. Степь была абсолютно пустынна и хорошо просматривалась на несколько километров. Подкрасться незаметно к Мессине тосконцам не удастся. Внимательно изучив окрестности в бинокль, Маркиз дал команду заглушить двигатели. Два тяжелых якоря звеня цепями опустились в воду. В вечернем сумраке воцарилась тишина. «Пора ужинать», — вымолвила Аланка, спускаясь в трюм. «Я ужасно проголодалась. Мы находимся в полной безопасности. До берега не меньше четырехсот метров. У немецам понадобятся лодки, чтобы преодолеть это расстояние». «Я согласен с Линдой», — поддержал женщину Белаун, забрасывая автомат за спину. «А меня поведение тосконцев настораживает», — проговорил Декриньян. «Странное, непонятное ощущение приближающейся беды, такое же, как в поселке Листанцев. Всадники, сопровождавшие нас, преследовали определенную цель. Поглазеть на диковинное судно они могут и в другом месте. Мы имеем дело с опытными бойцами. Простое любопытство им чуждо. Боюсь, ночь выдастся тревожной». «Ты паникуешь раньше времени!» — улыбнулся Вил и хлопнул товарища по плечу. «Твои бы слова до да богу в уши!» — заметил землянин. Темнело довольно быстро. Сириус спрятался за горизонтом и на униму опустился густой липкий мрак. Первым дежурил Жак. Француз периодически включал прожектор и медленно проходил лучом света по воде. Вокруг ничего подозрительного. Лишь редкие крики птиц нарушали степное безмолвие. Как назло, легкие облака закрыли небо, и видимость резко ухудшилась. Свет звезд не пробивался сквозь плотную пелену. Тихо ругаясь, Декориньян неторопливо прохаживался по палубе. Время пролетело незаметно, и в два часа из рубки вышел заспанный Белаун. Потягиваясь и зевая, Аланец поинтересовался. — Как дела? — Пока без проблем, — ответил маркиз. — Я же говорил, зря волнуешься, — произнес Вил. Иди спать, все будет нормально. Завтра предстоит тяжелый день. Начинается резкое сужение реки. Катастрофа могла превратить Мессини в жалкий ручей. И неизвестно, сумеем ли мы добраться до Хостона. Понадеемся на удачу, — улыбнулся француз, спускаясь в трюм. Жак долго ворочался на койке, но заснуть почему-то не удавалось. Странные всадники его беспокоили. Куда исчез отряд кавалеристов? Отстал или двинулся на перехват? Ответов не было. Француз промучился около часа. Поднявшись с постели и накинув куртку на плечи, землянин зашагал вверх по трапу. Выйдя на палубу... Декриньян невольно поежился от резкого перепада температур. Он уже хотел окликнуть Белауна, как вдруг замер на полуслове. Буквально в трех метрах от него мелькнула неясная тень. Маркиз интуитивно отпрянул назад и скрылся в проходе. Вскоре мимо Жака проскользнул полуголый мужчина с кинжалом в руке. Дальнейшие события развивались стремительно. Резкий захват за голову и сильный удар по шее. Унемец отключился надолго. Опустив бесчувственное тело в трюм, француз осторожно толкнулся Алан в плечо. Аланка тотчас вскочила и изумленно взглянула на Декриньяна. — Уже на дежурство? — спросила женщина. — Нет, — отрицательно покачал головой маркиз. — У нас гости. Только теперь Линда заметила лежащего на полу человека. «Что с вилом?» — взволнованно проговорила Салан. «Не знаю», — честно признался землянин. «Надо торопиться. Думаю, на корабле уже немало местных ублюдков. Возьми только клинок, а то в темноте перестреляем друг друга. И будь осторожна». «Не волнуйся», — вымолвила женщина. «Я могу за себя постоять?» Обнажив мечи, путешественники двинулись на палубу. Возле рубки управления они разошлись в разные стороны. Жак перебрался на противоположный борт и растворился во мраке. Встреча должна произойти на носу судна. Где-то там находится Беллаун. Почти тут же раздался громкий возглас Аланца. Сразу за ним последовала интенсивная стрельба. Француз хотел идти на помощь виллу, но в этот момент заметил на корме трех бандитов. Тосконцы были вооружены длинными кинжалами, но владели ими довольно посредственно. Разобраться с унимийцами большого труда не составило. Меч де на пощады не знал. Оставив на палубе три окровавленных трупа, Маркиз повернул назад. Вскоре Жак увидел еще двух врагов. Бандиты только что выбрались из воды и пытались залезть на верхние надстройки. Атаки сзади тосконцы не ожидали. Француз без жалости и сострадания заколол обоих. Стараясь застать путешественников врасплох, разбойники напали на судно ночью. Они хотели бесшумно снять охрану и вырезать спящую команду. От одной этой мысли землянин приходил в ярость. А натура у Декриньяна была горячая, вспыльчивая. В разгар боя маркиз превращался в сущего демона выдвижного трапа жак застал еще одного унемийца бандит оказался ранен в бок и прижимаясь к стене рубки пытался спрятаться в темноте резкий взмах клинка и безжизненное тело рухнуло в воду держа меч перед собой француз медленно вышел на открытое пространство вокруг царила удивительная тишина впереди различались смутные силуэты бочек есть кто живой негромко произнес Декриньян. «Похоже на то!» — послышался слабый голос Белауна. Маркиз приблизился к краю палубы. Среди канатов и цепей лежал раненый аланец. Здесь же находилась и Линда. Женщина быстро и умело делала товарищу перевязку. Слева от вила на тросах висел мертвый тосконец. Под ногами хрустели автоматные гильзы. Ночь выдалась спокойной язвительно сказал француз. «Что верно, то верно», — грустно улыбнулся Беллаун. «Я заметил этого гада слишком поздно. Он опередил меня буквально на мгновение. Кинжал уже летел, когда я нажал на курок. Очередь получилась длинной и задела кого-то еще. Человек вскрикнул и отступил назад. «Не волнуйся», — успокоил Аланса Жак. «Все кончено. — Мы с Линдой проверили корабль. Я отправил в мир иной шестерых. — И я двоих, — вставила Салан. Один на ограждении и один в трюме, — продолжил счет землянин. — Получается десять бойцов. Не маловато ли? Ведь на таком судне экипаж должен быть гораздо больше, чем три человека. Пора побеседовать с нашим незваным гостем. Уверенным шагом Дакриньян направился к входу в трюм. Пленник до сих пор не пришел в себя, и маркиз потратил немало времени, пытаясь привести бандита в чувство. Наконец, унемец открыл глаза и испуганно отпрянул от жака. Не бойся, я тебя не убью, зловеще произнес француз. Во всяком случае, не сейчас. Сколько вас прибыло на корабль? Не, не скажу. Заикаясь, выдохнул тосконец. Жаль. Пожал плечами землянин, обнажая окровавленный клинок. Придется отрубить тебе кисть. Может, тогда разговоришься?» Даже в слабом свете дежурных ламп пленник отчетливо видел капли крови на лезвии меча и сверкающие ненавистью глаза декриньяна. У бандита не было сомнений в том, что воин выполнит свои угрозы. Десять. Низко опустив голову, вымолвил унимирец. Так-то лучше. Презрительно усмехнулся Маркиз. «Значит, я не ошибся. Хочу тебя обрадовать. Ты единственный уцелевший из группы. Остальные давно мертвы. А теперь ответь мне на ряд вопросов. Кто вы такие? Почему напали на нас? Откуда подобное пренебрежение к команде? Корабль ведь большой. Мы... мы...» Нервно проговорил пленник. «Мы знали, что вас всего трое». Во флорских деревнях есть наши люди. Разведчики внимательно следили за экипажем. Они сразу сообщили о великолепном судне, идущем на север. Упускать столь ценную добычу Сторм не хотел. На берегу постоянно дежурили наблюдатели. Вскоре корабль обнаружили. — Кто такой Сторм? — уточнил Жак. — Предводитель одной из многочисленных банд Дикого Края, — пояснил Тосконец. Мы постоянно кочуем, совершая налеты на поселки и небольшие города. На отдых и во время карательных рейдов флорской армии уходим в отдаленные районы. В распоряжении предводителя около трех сотен отличных бойцов. Даже мутанты не осмеливаются вторгаться на его территорию. «Понятно», — произнес француз. «Вы решили, что десяти отявленных головорезов для захвата судна будет вполне достаточно». «Невелика трудность вырезать спящих чужаков». «Да», — подтвердил пленник, — «Сторм не сомневался в успехе». Рано или поздно корабль должен был остановиться на ночлег. Более удобного момента для нападения не придумать. Как только судно замерло и опустились якоря, посыльные поскакали к временной стоянке отряда. Десять лучших пловцов тихо подкрались к кораблю и поднялись на палубу. «Ну а дальше?» «Наступила расплата», — вставил Докреньян. «Какой сигнал об успешном выполнении задания?» «Его нет», — чересчур поспешно ответил унемеец. «Ты опять пытаешься со мной шутить?» — гневно воскликнул Маркиз, приставляя меч в горло бандита. «Ведь не сами же вы поведете судно. Наверняка у Сторма есть человек, разбирающийся в технике» и рисковать им он не станет. Говори, иначе лишишься головы. Меня убьют, — испуганно пролепетал тосконец. Мы все когда-нибудь умрем, — иронично сказал Жак. Кто-то раньше, кто-то позже. Три яркие вспышки света, — чуть помедлив проговорил пленник. Лучше прожектором. Это укажет направление лодкам. Вот и отлично, — улыбнулся землянин. И учти, если солгал, мой клинок еще раз обогрит кровью палубу. На пощаду не рассчитывай. Вытолкнув у из трюма, Докриньян отправился к друзьям. Была он, уже сидел возле бочек с перевязанным плечом. Подняться самостоятельно Аланец пока не мог. — Как дела? — поинтересовался француз. — Сейчас лучше, — вымолвила Линда. — Но рана слишком глубокая. Чуть ниже, и лезвие задело бы сердце. Надо признать, Виллу очень повезло. Нож кидал профессионал. Его промах — счастливая случайность. «Он в состоянии драться?» — спросил Жак. «Нет», — ответила Салан. «Большая потеря крови вывела Вилла из строя на несколько дней. Необходим полный покой». «Жаль», — произнес Маркиз. Я намерен проучить мерзавцев, напавших на решительный. Бандиты не отстанут, пока не получат достойный отпор. И у меня есть хороший план. Декриньян крепко связал пленника, всунул ему в рот кляп и оставил под охраной Белауна. Ни на что другое Аланец сейчас не годился. Без посторонней помощи он не держался даже на ногах. Между тем, француз занял место в боевой рубке и подготовил орудие к стрельбе. Линда подала тосконцам условный сигнал, из берега донеслись ликующие крики. Спустя 10 минут отчетливо послышались частые всплески воды. Грибцы активно работали веслами, не заботясь о соблюдении тишины. В этот момент Салан включила прожекторы на полную мощность. Мощный поток света разорвал ночную мглу, и путешественники увидели три большие лодки. В них находилось не меньше двадцати человек. Разбойники испуганно замерли, закрывая глаза от слепящих лучей. «Отправляйтесь в ад!» проговорил землянин, нажимая кнопку электроспуска. Гильзы посыпались на металлический пол, а снаряды скорострельных орудий буквально изрешетили у немецов и шлюпки. Раздались вопли ужаса и боли, Промахнуться с такого расстояния сложно. Стальной шквал сметал все на своем пути. Река забурлила, лодки превратились в щепки, а люди бесследно исчезли в пучине. Быстрое течение далеко утащит изуродованные тела. Пушки смолкли, и тишина вновь воцарилась над Мессини. До восхода Сириуса никто так и не прилег. В любой момент бандиты могли повторить нападение. Вместе с первыми лучами гигантской белой звезды Докринян поднял якоря и запустил двигатели. Жак и Линда еще раз внимательно осмотрели корабль. Зрелище было неприглядным. залитая кровью палуба, брошенное разбойниками оружие, изрубленные трупы тосконцев. Не особенно церемонясь, землянин сбросил покойников в воду. Вскоре за борт отправился и пленник. Умирать у немец не торопился, а потому поплыл к противоположному берегу. Сторм вряд ли простил бы предателя. В сложившейся ситуации герцогство Сэндонское для него лучший вариант. «Счастливчик», — презрительно вымолвил маркиз, глядя на удаляющегося бандита. Дальнейший поход судна описывать нет смысла. Ничего существенного за это время не произошло. Вилл постепенно поправлялся и уже изредка прогуливался по палубе. До Хостона осталось чуть более тысячи километров. Через двое суток после ночного боя неожиданно проявили себя могущественные силы, покровительствующие воинам света. Сработала удивительная система оповещения. Среди бела дня у всех путешественников вдруг потемнело в глазах. Мир Тосконы для них перестал существовать. Друзья. Отчетливо увидели высокие скалы и узкую горную дорогу. Именно возле нее и притаился огромный паук. Его мохнатые лапы противно шевелились, а челюсти постоянно двигались. Отвратительное существо терпеливо ждало добычу. Рано или поздно жертва обязательно появится. И вот вдалеке показалась колонна людей. Различить лица и одежду никак не удавалось. Фигуры были слишком расплывчатыми. Кошмарный монстр бросился в атаку. В свете Сириуса сверкнул клинок, пробил панцирь чудовища и глубоко вошел в брюхо твари. Раздался адский предсмертный виск. Паук на мгновение замер, а затем рухнул на землю. Картина схватки тут же растворилась в воздухе. Обессилевшие люди опустились на палубу. «На этот раз мы нанесли удар первыми», — устало произнес Белаун. «Одна из групп прикончила война тьмы». «Справедливое замечание», — проговорил Декриньян. «Счет в игре изменился. Думаю, противник не оставит наш выпад без внимания. Надо ожидать ответных действий. Придется усилить охрану судна». «Тебе не удалось рассмотреть человека, убившего чудовища?» — спросила Салан. «Нет», — отрицательно покачал головой француз. «Образы символические и не обладают индивидуальностью. Да и кто сказал, что гибели врага причастны воины света? Все мы смертны. Одна ошибка, и в мир иной меня или тебя запросто отправит какой-нибудь местный мерзавец? У данного правила нет исключений». «Полностью с тобой согласен», — откликнулся Аланец. Но хочу сделать маленькое дополнение. Свет и тьма, добро и зло не могут существовать отдельно друг без друга. Их удел вечная борьба. Отсюда вывод. Мы с противником являемся разнополюсными магнитами. Они, как известно, притягиваются. Расстояние не имеет значения. Столкновение неизбежно. Интересная мысль. Скептически улыбнулся Жак. Зрителям подобное обстоятельство наверняка доставляет неописуемое удовольствие. Решительный неуклонно приближался к Хостану. Мессини уже давно превратилась в скромную узкую речку, и путешественники с трудом удерживали судно в русле. Друзья с ужасом ожидали момента, когда корабль уткнется в прибрежную мель. До назначенной встречи групп оставалось чуть больше 20 дней. В целях безопасности Декриньян приказал снизить скорость. Среди ровной желтой степи решительный выглядел довольно неестественно. А ведь, судя по карте, два века назад здесь росли плодовые сады. К сожалению, не сохранилось ни одного деревца. Мессини с трудом пробивала себе дорогу по безжизненному засушливому краю. Лишь невысокие сопки и холмы вносили разнообразие в местный ландшафт. Они же скрывали судно от посторонних глаз. Тем не менее, ни о какой секретности говорить не приходилось. На носу корабля кто-то из воинов постоянно нес дежурство. Во-первых, наблюдатель следил за глубиной реки, а во-вторых, Костон находился где-то поблизости. Пропустить условленное место нельзя. Вскоре, Впереди показались разрушенные островы зданий. От некогда огромного миллионного города уцелело лишь несколько поросших травой развалин. Ядерный взрыв, время и ветер безжалостно уничтожили творение человеческого разума. Еще сотня лет, и руины мегаполиса исчезнут без следа. Вилл поднял бинокль и сразу увидел на холме фигуру в знакомой форме. По телосложению он узнал Олана. Изредка подпрыгивая, оливиец радостно махал руками. Смолкли двигатели, зазвенели якорные цепи, опустилась на воду шлюпка. Между тем на берегу собралась вся четверка Стюарта. Налегая на весла, Жак и Линда быстро приближались к товарищам. Целый год разлуки, год скитаний, надежд и разочарований. Друзья обнимались, целовались, жали друг другу руки. Они были счастливы. Ведь, несмотря на невзгоды и опасности, им удалось выжить. Когда эмоции немного улеглись и путешественники отправились на судно, Пол негромко произнес. «Вы тоже получили сообщение?» «Да», — утвердительно кивнул головой француз. «Но тревога меня не покидает». И хотя у Тина и Олися еще есть время, я начинаю нервничать. Боюсь, маршрут восточной группы оказался самым трудным. Во Флорде мы слышали много страшных рассказов о графстве Окландском. Там сейчас неспокойно. По степи бродят целые армии преступников. Одна из таких банд едва не захватила корабль. «Неприятная новость», — заметил шотландец. «А как ваши поиски?» «Расплывчатые слухи и ничего определенного», — вымолвил Декриньян. «У нас тот же результат», — проговорил Стюарт. «Объездили все герцогство Сэндонское вдоль и поперек. Отшельников нигде нет. Либо хранители на Униме погибли при Катафе, либо спрятались в глухую нору. Надежда только на Храброва. Ему обычно везет. Здешние места не настраивают на благодушный лад», — произнес Маркиз. Везение Олесю понадобится. Воины не знали, да и не могли знать, что отряд Аята находится недалеко от Мессини. Но едет он не к реке, а от нее. Путешественников ждут нелегкие опасные испытания. И лишь Богу известно, удастся друзьям выйти из них с честью или нет. Конец книги. Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Андрей Васенев читал Андрей Васенев.